Глава 26. Кинематограф. Единственное искусство, способное сочетать все искусства, — это кино. Гару В результате мозгового штурма мне удалось записать очень многое, но когда я отвлекся, то увидел, что на часах уже два часа ночи, поэтому я не стал засиживаться и лег спать. Утро меня разбудили очень рано. Дежурный тихо постучал по двери, но я услышал и сквозь сон спросил, что там. — Ваше Высочество, Менделеев очень просится, говорит очень важное у него, — ответил голос одного из охранников. — Через пять минут, — ответил я, при этом делая усилия, чтобы подняться с постели. Умывшись и прочитав короткую молитву, я вышел в гостиную, где из угла в угол ходил взволнованный Менделеев. «Чаю и перекусить нам что-нибудь!» — отдал я распоряжение, присаживаясь за стол, зевая. Увидев меня, Менделеев бросился ко мне. «Ваше высочество, получилось! Ваша установка работает!» «Мы получили чистый кислород и азот. Выход достаточно большой с одной установки». Кислород получилось заправить баллон, а вот баллон с азотом взорвался через час. Но я предвидел подобное, и его хранили в яме, поэтому никто не пострадал. В жидком виде он начинает кипеть и испаряться. Если налить деревянную бочку, то он покипает медленнее, но не это главное. Если в жидкий азот погрузить любую вещь, то она замерзает, и у нее меняются свойства — Это огромное, невероятно огромное поле для исследований. Правда, в результате испытания ожоги получили два человека и у одного обморожена кисть руки, но его уже увезли в больницу. Я присел за стул и, показав жестом сделать то же самое Менделееву, взял карандаш и лист бумаги, а затем очень быстро набросал схему вакуумного сосуда для жидкого азота — Еще набросал несколько вариантов его использования. «Вот что нужно для длительного хранения жидкого азота». «А что с кислородом?» — спросил я. Менделеев рассматривал эскиз, нарисованный но и тут же делал какие-то расчеты. «Да, оригинальное решение. Тогда хранить можно будет несколько месяцев. Кислород уже испытали. Ваша горелка режет металл очень быстро». Инженер, который находился с нами, был в восторге. Они рубят металл вручную, если большие листы или используют специальные дисковые машины. Но это очень дорого. А здесь 10 минут и лист разрезан. Он говорит, что скорость производства вырастет в разы. Это определенно технический прорыв, сказал он, отвлекшись. Менделеев выглядел не выспавшимися с кругами под глазами, что говорило о том, что он не спал уже как минимум в сутки, а то и больше. «Дмитрий Иванович, вы прямо сейчас отправитесь спать. Я распоряжусь, чтобы вам дали комнату для отдыха. Это не просьба, а приказ. Иначе ваша усталость может стать результатом несчастного случая». «А где я еще найду одного Менделеева?» «Поэтому спать и без разговоров». — сказал я, и отдал соответствующее распоряжение, а сам уселся завтракать. На часах было полседьмого утра, и рассвет еще только занялся, а за окном лежал первый снег. В гостиную зашел поручик, явно только разбуженный. — Какие будут указания, ваше высочество? — спросил он. — Дайте список, кто у нас на сегодня, — сказал я. Изучив всех, кого можно пригласить сегодня, я отметил карандашом тех, с кем надо встретиться в первую очередь. И вот бумагу поручику. И проследите, чтобы Менделеева обязательно накормили, даже если он будет очень торопиться. А то он, смотрю, совсем за своим здоровьем не следит. Пусть принесут завтрак сюда. Сегодня будет много работы. После завтрака и ознакомления с последними новостями я вызвал поручика и поинтересовался. «Какие новости по выдворению криминальных элементов из столицы и других городов?» – спросил я. «Пока процесс идет не быстро, да и доказательной базы мало. Часто после ареста приходится отпускать арестованных». «Ловите на наживку. В местах, где происходят разбойные нападения и кражи, пускайте военных в гражданки. Наверняка найдется провинившиеся, которые захотят смягчить наказание». Привлекайте сразу военно-полевой суд. Если арестованный за воровство или разбой на сотрудничество не идет, давайте сразу 20 лет. Если хочет сотрудничать, то по усмотрению судьи-исследователя. Город к концу недели должен быть зачищен от всех уголовных элементов. С несовершеннолетними нужно работать интенсивнее. Собирайте их в трудовые исправительные отряды полувоенного образца. Приписывайте их крупным военным частям, но довольствие выдавайте из бюджета. Пусть берут шефство и воспитывают. Привлеките общественных деятелей, пусть разработают программу перевоспитания. Попросите Виктора Сергеевича помочь с подбором кандидатур. У него должен быть список. Как обстановка в целом по стране? Бунты, волнения есть? Спросил я. В местечке Юзовой Екатеринославской губернии уже который месяц идут волнения. Предположительная причина – систематическая невыплата заработной платы, оплата талонами на продукты в местной лавке по завышенной цене, нарушение условий труда и техники безопасности. На рудниках ежемесячно гибнет большое количество рабочих, не только отечественных, но и принадлежащих французской компании. Этим пользуются и местные торговцы, также задерживая зарплату и недоплачивая ее. «По служебной записке местного руководителя жандармерии беспорядки будут продолжаться, пока нарушения прав рабочих не будут устранены», — зачитал поручик с листка, вынутого из папки. «Юнкер Бирин Олег Петрович сейчас свободен?» «Тогда отправьте его туда, в командировку». В «Помощь! Десяток из моей охраны в полном вооружении!» Инструкцию я ему сейчас напишу и предупредите местное начальство и губернатора, чтобы не мешали ему проводить расследование в случае невозможности проведения всех следственных мероприятий и справедливого суда, арестованных отправлять всех в Москву или в Санкт-Петербург. И в будущем по крупным делам рассмотрения дел переносите в большие города других губерний, дабы избежать давления на суд». Да. В помощь ему дайте представителей из местных профсоюзов сохранение заработной платы и проживания за казенный счет. Еще подберите из местных репортеров, только адекватных. Нам нужно будет все осветить в прессе. Пора налаживать нормальные трудовые отношения. А если предприятие убыточное, то пусть закрываются. Впредь о подобных волнениях сразу докладывайте мне и отправляйте специальную комиссию с проверкой. «Да еще подберите мне список судей, по которым больше всего замечаний в вынесении несправедливых приговоров, только не единичных случаев, а систематических нарушений», — закончил я раздавать указания. «Там с утра уже прибыли господа фотографы. У очень они решительно настроены, и у них с собой какая-то аппаратура. Они просят провести демонстрацию в соседнем кабинете». «Да давайте посмотрим, чем они могут нас удивить», — сказал я. В соседней комнате стоял громоздкий ящик, а перед ним была рамка из натянутого холста белого цвета. Меня усадили на стул и, выключив свет, закрыли окна плотными шторами, после чего через зажженную лампу в большом ящике на холсте стали появляться размытые картинки, сменяющие друг друга. Демонстрация продлилась не больше минуты, и ее повторили два раза — После этого я сказал, ну что, господа, показывайте, как у вас все устроено внутри, и после пройдем пообщаемся у меня в кабинете. Так я стал называть свою гостиную. Ничем особо примечательным устройство фотоаппарата с движущейся картинкой меня не удивило. Но уже можно было от этого отталкиваться. В моем кабинете мне представили собравшихся, это были Болдырев Иван Васильевич, Тимченко Иосиф Андреевич, Мичман Апостоли Николай Николаевич, Карпов Илья Иванович. Все эти люди неразрывно связаны с фотографией и при должном финансировании смогут создать первую кинокамеру. Господа, я рад приветствовать всех вас. Благодарю вас за то, что вы смогли уделить время и собраться здесь по моей просьбе. Вас всех ознакомили уже с необходимостью полной секретности нашей встречи и всему, что мы будем здесь обсуждать. В нашей стране всегда хватало талантливых изобретателей, но им очень редко удавалось реализовать свои идеи по ряду причин. Поэтому пришло время взять все это в свои руки, и отныне я буду выделять большие средства на развитие науки и изобретательства в нашей стране, А для того, чтобы, как это часто бывает, лавры изобретательства не достались зарубежным авантюристам, все будет проходить под грифом секретности. Тем более, что дальнейшую разработку планируется применять в военном ведомстве. Вы все подписали бумагу об особой секретности, поэтому за разглашение всего этого вы можете получить серьезный срок вплоть до пожизненного. Ну, давайте оставим это и перейдем непосредственно к тому, Что вам предстоит собрать и изобрести? За основу возьмем этот аппарат, который вы мне продемонстрировали. Вам придется одновременно создать два устройства. Первый будет записывать, делать фотографии со скоростью 24 кадра в секунду. А второй аппарат должен показывать также 24 кадра в секунду. Все это должно быть на гибкой ленте и иметь компактный размер. Вот примерный эскиз, как это должно выглядеть. Работы по созданию проводить можно только в Кронштадте, где для вас есть комнаты для проживания и мастерские. Все необходимое вам выделят. Также я обещаю, что вам будет помогать Дмитрий Иванович Менделеев. Сроки на выполнение очень сжатые. Ко всему прочему, вы должны разработать все для промышленного производства и копирования таких пленок. Здесь краткое описание рабочих параметров нужного устройства. В результате всего у вас должна получиться четкая картинка на очень большом экране. Среди вас есть необходимые специалисты по фотообъективам и затворам. Ваши имена будут фигурировать в качестве разработчиков, но права на использование будут только у государства. Секретность будет снята только через 10 лет. «Какие у вас есть вопросы?» – спросил я. «Ваше высочество, а если устройство не будет работать или его в принципе невозможно собрать?» — спросил Иван Васильевич. «Поверьте, данный аппарат уже был создан и работал. Но в результате происков шпионов его изобретатель отказался его продать и был убит, а мастерская и все записи сгорели. Но все, что удалось выяснить, вам озвучили. Поэтому вам практически нужно повторить подобное устройство или даже сделать его лучше». «А мы можем рассчитывать на вознаграждение за работу этого устройства?» — спросил Мичман. «Не только вознаграждение, но и продвижение по службе, а также ряд других привилегий. На этой ноте мы закончили встречу. Их забрал с собой поручик для пояснений, кто и чем должен заниматься, а также для оформления пропусков в Кронштадт. Сразу после них зашел Виктор Сергеевич и доложил». — Ваше Высочество, к вам просится господин Нобель Альфред Бернхард, нефтепромышленник. Вот по нему папка, что успели собрать. Он очень настойчив и даже заплатил взятку в пять рублей для встречи с вами. — Приглашайте. — Послушаем, что он нам хочет сказать. В кабинет прошел весьма пожилой мужчина, но с жизнерадостным блеском в глазах. — Здравствуйте, Ваше Высочество. Я вынужден был побеспокоить вас в связи с распространением слухов о строительстве вами сразу нескольких заводов по производству двигателей на нефти и нефтепродуктах. Меня очень интересует эта тема, и я готов поучаствовать в этом. И я рад, что столь известный человек, имеющий русские корни, изъявил желание помочь нашей стране в промышленном развитии. Но дело в том, что уже все заводы практически распределены. И если я возьму вас в эти проекты, то мне придется потеснить либо Ротшильдов, либо Рокфеллеров. А вы согласитесь, что иметь таких людей во врагах не доставит вам удовольствия? Но я могу вам предложить участие в строительстве сверхмощных двигателей на продуктах вторичной переработки нефти – солярки и мазути. У нас есть уже достаточно проработанная схема создания двигателей – И нам нужен только инвестор и тот, кто сможет организовать производство с нуля. Причем 70% мы готовы внести сами. Главным условием должно стать размещение производства в Санкт-Петербурге и соблюдение секретности в отношении планируемой разработки. «Мы готовы также выделить землю под эти нужды», — сказал я. «А насколько большие должны быть двигатели?» От 500 лошадиных сил до 5000, ответил я. В таком случае мне нужно ознакомиться с проектом договора и определить разделение прибылей и сбыт продукции, ответил он. Договор составит юристы, а прибыль можно делить либо в денежном эквиваленте, либо в двигателях. Но на 50% вы сможете рассчитывать, ответил я. После этого я передал Нобеля Виктору Сергеевичу для оформления основных положений в создании компании. То, что Нобель изъявил желание приехать и лично пообщаться, говорило о том, что моя деятельность стала очень заметна, и крупный бизнес готов вкладывать деньги в мои идеи. Теперь осталось наладить производство и навести порядок в стране.